Завтра увидимся. Свидания их продолжались. Но как все переменилось! Эраст не мог уже доволен быть одними невинными ластками своей Лизы, одними ее любви, исполненными взорами, одним прикосновением руки, одним поцелуем, одними чистыми объятиями. Он желал больше, больше. И наконец.